Глава пятнадцатая Уверенность Селены была напускной. На самом деле ее пугала неизвестность предстоящего испытания. После пятидневных упражнений, после того, как в ее руках побывали все виды оружия, после утомительных упражнений в зале, в саду и комнатах в ее теле не осталось ни одной мышцы, которая бы не болела. Этого она тоже старалась не показывать, Хотя попробую скрыть пульсирующую боль в руках и ногах. Когда утром Селена вместе с Шаолом пришла в знакомый зал, ее встретили недоумевающие лица претендентов. Зал был перегорожен громадным черным занавесом. Оставалось лишь гадать, что за ним скрывалось. Не так уж важно, что именно. Важно другое. Сегодня здесь решится чья-то судьба, и для кого-то первое испытание станет последним. Претенденты жались к стенам и своим наставникам. Говорили шепотом, но больше молчали. Селена стояла рядом с Шаолом. Капитан был в своем обычном черном мундире. Он не считал предстоящее испытание событием, а благодетели претендентов, собравшиеся на галереи, думали по-иному. Разнаряженные они напоминали птиц, взирающих на мир с высоты насеста. У Селены сдавило горло, когда в их толпе она высмотрела наследного принца. После встречи на королевской аудиенции они больше не виделись. Она не успела прочитать всех книг, присланных Дорином, а потому у нее не было повода писать ему. Принц тоже заметил Селену и улыбнулся ей, блеснув сапфировыми глазами. Она ответила сдержанной улыбкой и отвернулась. У занавеса стоял Брула. Его исполосованная шрабами рука сжимала Эфес меча. «Совсем как палач», — подумала Селена и тут же постаралась отогнать эту мысль. Слева к ней кто-то подошел. Она уже знала, кто. «Малость балаганам отдает», — шепнул Нокс. Селена мельком глянула на него. Стоявший сзади Шаул насторожился. А вдруг у этого воришки Селены уже и замысел готов обижать, предварительно убив всю королевскую семью? лучше балаган, чем тупые упражнения». Ответила Селена, понимая, что в такой тишине даже ее шепот слышен не только Ноксу. Хоть какое-то развлечение. Нокс затрясся от беззвучного смеха. «И какое же?» – спросил он. Селена пожала плечами, продолжая глядеть на занавес. «Кажется, собрались все. Вскоре уродливые башенные часы прогрохочут девять, и состязание начнется». Нокс был заметно взбудоражен, но в таких состязаниях каждый сам за себя. Даже если бы она и знала характер испытания, все равно ничего бы не сказала сероглазому воришке. «Я так думаю, за занавесом прячут стаи волков-людоедов, нам придется душить их голыми руками». Селена повернулась к Ноксу, улыбкой показывая вору, что шутит. «Правда весело?» Шаол тихо кашлянул, предупреждая Селену, что время болтовни кончилось. «Удачи!» Шепнула она вору и двинулась к занавесу, небрежно засунув руки в карманы своих черных штанов. Отойдя с капитаном на несколько шагов, Селена не удержалась и все-таки спросила. «Так ты не знаешь, что там за занавесом?» Шоул покачал головой. Она поправила плотный кожаный ремень, болтающийся на ее бедрах. К нему можно было привесить и прицепить неплохую коллекцию оружия. «Ничего». Через какое-то время ремень перестанет елозить по талии, а там, глядишь, может и заполнится разными полезными штучками». Гибель глаза пожирателя имела и положительную сторону. Одним соперником меньше. Селена скользнула взглядом по галереи. Дорину оттуда прекрасно видно обе половины зала. Мог бы и подсказать, если действительно хочет помочь своей защитнице. Невдалеке от принца стоял щеголевато одетый пирангон. Видя его самодовольную ухмылку, Селена поморщилась. Герцог взирал на своего любимца Кейна, а тот, видимо, желая угодить господину, поигрывал мускулами. А может, Кейн потому так себя и держит, что Пирангон раскрыл ему секрет состязания? Бруло шумно прочистил горло. «А теперь внимание!» – рявкнул он. Претенденты смолкли. Каждый старался выглядеть спокойным. Главный оружейник неторопливо подошел к середине занавеса. «Вот и настал час вашего первого испытания!» Брула широко улыбался, словно за занавесом их ожидала чертова дюжина разных пакостей. «Как вы уже знаете, со слов его величества, один из вас сегодня покинет состязание, поскольку будет недостоин их продолжать». «Сколько еще ты будешь нас мурыжить?» – сердито подумала Селена. Словно прочитав ее мысли, Брула щелкнул пальцами, и караульные возле стены взялись за складки занавеса. Гвардейцы не торопились. Занавес полз еле-еле. Наверное, ни одна селена скрежетала зубами. И вдруг... Она закусила губу, чтобы не засмеяться. «Стрельба из лука! Всего-навсего!» Когда половинки занавеса полностью разошлись, стали видны пять мишеней, поставленных на разном расстоянии. «Правила просты», — объявил Брула. «Каждый получит пять стрел. Пострели на мишень. Тот, кто по результатам будет признан худшим стрелком, отправится во свояси. Претенденты зашептались. Кто облегченно, а кто настороженно. Селена изо всех сил старалась спрятать торжествующую улыбку — Тут в поле зрения ее попала ухмыляющийся физиономия кейна но почему не он оказался на месте глаза пожирателя? Итак стрелять будете по одному продолжил брула наблюдая как двое гвардейцев катят тележку груженную луками и колчанами подходите к столу выстраивайтесь в очередь объявляю что испытание началось Селена думала, что претенденты стремглав кинутся к длинному столу, куда солдаты вываливали совершенно одинаковые луки и одинаковые колчаны, заполненные одинаковыми стрелами. Нет, каждый оттягивал время. Даже самоуверенный Кейн. «Не торопись. Лучше, если ты окажешься в конце очереди», — шепнул ей Шаул, дотракиваясь до плеча. «И не красуйся, поняла». Селена одарила его учтивой придворной улыбкой и дернула плечом. «Постараюсь», — жеманно пообещала она и пошла занимать очередь. Неужели все эти разряженные и напыщенные старики не понимали, на какой риск они идут, давая претендентам луки и стрелы? Наконечники стрел были намеренно затуплены, но даже такой стрелой можно легко пробить глотку, перенгону или дорину, стоит лишь захотеть». Мысль приятно щекотала нервы, но Селена отогнала ее. Сейчас важно следить за претендентами. Она встала почти в самый конец очереди. За ней были еще трое. Впереди девятнадцать человек. Каждому нужно сделать по пять выстрелов. Состязание, еще недавно пугавшее своей неопределенностью, теперь грозило превратиться в скучное занятие. Остается забавлять себя, наблюдая за чужими выстрелами. Заодно увидит, действительно ли Кейн мастерски владеет этим оружием. Первые же выстрелы показали Селени, что лук держать претенденты умеют. Мишени представляли собой здоровенные круги, внутри которых находилось пять цветных колец. Центр был желтым, с небольшой черной точкой в самой середине. Чем дальше мишень, тем труднее попасть не только в черный глазок, но и в желтый кружок. А зал был большим, и пятая мишень находилась на расстоянии 70 ярдов. Селена провела пальцами по изгибам тисового лука. Умение метко стрелять – это азбука ассасина, первое, с чего начинается обучение ремеслу. арабин не был исключением. Когда Селена попала к нему, он сразу же стал учить ее искусству лучника. Глядя на претендентов, Селена понимала – эти двое не соврали. Судя по манере стрельбы, они действительно были ассасинами. Правда, в черные глазки не попал никто, а на дальних мишенях их результаты были более чем скромными. Тем не менее, стрелять они умели, и те, кто учил их, этому свое дело знали. Чедушный Пелор не отличался силой, лук для него был тяжеловат, отчего две стрелы попали в самый край мишени, а три вообще прошли мимо. Глаза ассасина сердито пылали. В зале раздались смешки, а Кейн загоготал во всё горло. «Послушай, парень, ты что, первый раз лук в руках держишь?» — угрюмо спросил Брула. Пилор поднял голову и дерзко посмотрел на главного оружейника. «А мне не было нужды стрелять. Я искусен в ядах и знаю их, как свои пять пальцев!» Вызывающим тоном ответил он. «В ядах?» — переспросил Брула. «Но королю нужен защитник, а не отравитель». «Ты не способен даже попасть в посущуюся корову!» Главный оружейник махнул рукой, буквально прогоняя Пелора. Претенденты снова засмеялись. Селине тоже хотелось посмеяться вместе с ними. Пелор шумно втянул в себя воздух, опустил плечи и поплелся туда, где стояли отстрелявшиеся претенденты. Селена была почти уверена, что состязания для парня закончились. И куда ему теперь? В тюрьму, на каторгу... не расхотелось надсмехаться над неумелым стрелком. Потешаться нужно было над кем-то из разряженных вельмож, притащивших сюда Пелора. Впрочем, может, для парня еще не все потеряно? Отравители королем тоже нужны. Зато ее изрядно удивил Нокс. Три ближайшие мишени он поразил в самый центр, а в двух дальних его стрелы легли в пределах желтых кружков. Пожалуй, ей бы не помешал такой союзник. Видя, какими взглядами провожают Нокса остальные претенденты, Селена поняла – эта мысль бродила не только в ее голове. Ассасин с мрачным именем Могила тоже оказался умелым стрелком. Четыре попадания в глазок. Пятая стрела легла совсем рядом от черной точки. Где же его научили так здорово стрелять? В это время настала очередь Кейна. Поблескивая черным камнем на перстне, он вскинул лук и… Стрелы летели одна за другой, как будто Кейн пускал их наугад. Когда смолкло эхо от звона последней стрелы, в зале стало тихо. Селена поняла причину этой тишины, и у нее свело живот. Все пять стрел Кейн послал прямо в черные глазки. Нет, не совсем. Присмотревшись, Селена увидела, стрелы Кейна ложились рядом с центром. Одна так очень близко. Это немного успокоило Селену. По непонятной причине очередь стала двигаться быстрее. Но Селена не обратила на это внимания. Все ее мысли занимал Кейн. Она видела, с каким жаром Пирангон рукоплещет своему Верзиле. Даже суровый Брулла не удержался и похлопал Кейна по спине. Кейном восторгались едва ли не все, и не потому, что Белоклычник был горой мускулов, а потому, что он действительно заслуживал восхищения. Занятая мыслями, Селена не сразу поняла, что теперь ее очередь. Она стояла возле белой меловой черты, один на один с пятью мишенями и пространством зала. Кто-то из претендентов захихикал. Селена даже не обернулась, Она на достала из колчана стрелу и вложила в лук. Дня три назад они упражнялись в стрельбе из лука, и Селена была довольна своими результатами. Она могла бы стрелять и точнее, но помнила требования Шаола не привлекать к себе излишнего внимания. В прежние времена она поражала и более удаленные цели, чем мишень в конце зала. Стреляла она красиво и точно, прямо в горло жертвы. Во рту пересохла. Сейчас не помешал бы глоток воды, но воды ей никто не даст. Я, Селена Сардатин, лучший ассасин во всем Адарлане, Мысленно твердила она. Если бы эти люди знали, кто я, им бы расхотелось смеяться. Я Селена Сардатин. Я держу победу. Я не буду бояться. Селена взялась за тетиву. Ее руки ныли от напряжения. Усилием воли она выбросила из поля внимания все, что не было связано с луком, стрелой и мишенью. Потом глубоко вдохнула и на выдохе пустила тетиву. Почти в глазок. Судорога в животе начала ослабеть. Селена пригляделась к мишени. Да, могла бы послать стрелу точно в цель, но не стоит. Она не Кейн и в излишнем внимании не нуждается. Вторую стрелу Селена метила в желтый кружок. Если бы хватало стрел, она могла бы усеять ими всю границу этого кружка. Третья стрела снова легла возле черного глазка мишени. Чуть-чуть выше – Выпуская четвертую стрелу, Селена взяла чуть ниже глазка, и стрела послушно отправилась туда. Пятую стрелу ждала такая же участь, но тут ушей Селены достигло чье-то презрительное хихиканье. Она повернула голову. Это был рыжий наемник по имени Ринальд. Селена не знала, чем же она его так рассмешила, но хихиканье наемника почему-то ее задело. Она взяла последнюю стрелу и сильно натянула тетиву. С семидесяти ярдов разноцветные кольца выглядели как колечки, а глазок — крошечной черной песчинкой. Селена почти не различала эту песчинку. Недаром даже Кей не сумел туда попасть. Правая рука заныла от напряжения. Селена еще немного оттянула тетиву и выстрелила. Стрела угодила прямо в черный глазок, и он перестал существовать. Смех прекратился. Никто не сказал ни слова, когда Селена повернулась и швырнула лук с пустым колчаном в тележку. Шаул встретил ее хмурым взглядом. Еще бы. Девчонка, поражающая дальнюю мишень, точнее, чем ближние. Поневоле привлекает к себе внимание. Зато Дорин ободряюще улыбался. Она не ответила ему улыбкой, а встала поодаль. Состязание закончилось. Брула придирчиво сверяла результаты. Худшим оказался не пилор, а один из солдат королевской армии, который и выбыл из дальнейших состязаний. Селее хотелось насладиться своей победой, но что-то мешало какое-то странное чувство напрасно потраченных усилий.